Глава пятая. Мы с Викой и Бонней стояли у ворот небольшого, но очень красивого сада. «Как замок», — поделилась своими мыслями дочка. «Да, очень похоже», — должен был согласиться я. «Ты в садик ходила?» «Ходила», — кивнула девочка. «Но не такой красивый». Потоптавшись у входа, пошли искать главный вход, попутно рассматривая веранды, совсем еще невысокие молодые деревца, детские площадки, которые поражали своим многообразием. Да и само здание было выкрашено в разные краски и привлекало взгляд не только детей, но и взрослых. А уж центральный вход со своими аккуратными и ровными ступенями привел лично меня в восторг. Охранник на вахте указал нам нужное направление, когда узнал, по какому вопросу мы пришли. — Проходите направо, по коридору пройдете прямо и на первом же повороте свернете. — Спасибо, — отозвался, идя в указанном направлении. На стенах, кроме стандартных правил по пожарной безопасности, висели фотографии детей. И так классно получилось, что мы с дочкой немного засмотрелись. Где-то малыши были на площадке, где-то в группе, даже в небольшом бассейне и спортзале. «Красиво», — улыбнулась дочка. «Давай у нас также сделаем дома», — неожиданно предложил, мысленно выделяя под фото место. «Да что говорить! Все свободные стены можно использовать». «Сделаем!» Когда добрались до кабинета, о нас уже сообщили. «Что-то долго вы шли», — улыбается средних лет женщина. «Здравствуйте», — произношу я. Засмотрелись на фотографии. Женщина понятливо кивнула и указала нам на свободные стулья. «Меня зовут Антонина Викторовна. Рассказывайте». «Очень приятно», — взял слово. «Антон Павлович и Вика, мы хотим попасть в ваш садик». Женщина кивнула и стала рассказывать, что у них есть, чем они занимаются. «Да что говорить», — усмехнулась она, — «проще показать». И действительно, женщина провела нам экскурсию по саду, показывая не только спортивный зал, оборудованный как надо, но и актовый зал, и даже предполагаемую группу, в которую может попасть Вика. Коллектив у нас молодой, энергичный и яркий. Это я и сам заметил, когда нам навстречу вышла воспитательница со светлыми волосами, заплетенными в короткую косу, с приветливой и доброй улыбкой. Вика, как ее увидела, сразу согласилась пойти в группу. Ну, а я смог объяснить, почему мы приходим не в начале года, а как придется. И объяснил ситуацию по поводу ребенка. «Нам нужна будет справка от врача в любом случае. Если вы говорите, что все выписки из карточки имеются, то вам после осмотра все напишут. Обязательно сходите в поликлинику, а потом уже можно куда угодно. Прописывать ребенка где будете? У себя?» Я даже чуть было не обиделся. — Тогда копию прописки нам принесете. Пойдемте, напишем несколько заявлений. — Хорошо, только предупрежу дочку. Вика уже вовсю играла с какой-то девочкой, но, заметив меня, сразу же подошла. Я заявление напишу и за тобой вернусь, хорошо? — А я буду сюда ходить? — уточнила девочка. — Да, тебе понравилось? Слежу внимательно за тем, как расползаются губы дочери в улыбке. — Очень! Что ж, я так и думал. Много времени на заполнение бумаг у меня не ушло. Сразу решил заплатить и за сад в бухгалтерии, чтобы потом не метаться и не переживать. Когда вернулся в группу, то сильно удивился, когда увидел накрытые столы, сидящих детей и Вику среди них. Но договорить мне никто не дал. Вышла вперед та самая воспитательница, которая завалила меня вопросами. Увы, на многие у меня не было ответа. Например, понятия не имел, есть ли у дочери аллергия на какие-то продукты все ли прививки сделаны в срок и чем Вика успела переболеть. Воспитательница смотрела на меня уже не так приветливо. «Понимаете», — замялся я, — «бывшая жена скрыла наличие ребенка от меня, жила в другом городе и молчала, а сейчас ей потребовалось уехать из страны, поэтому Вику она передала мне два дня назад. Я, честное слово, обо всем узнаю, пока мне необходимо просто привыкнуть к мысли, что у меня есть дочка». Девушка даже рот открыла когда я коротко рассказал, что у нас с дочкой происходит в жизни. «Тогда запишите мой номер», — говорит воспитательница и действительно его диктует. «Звоните, если будет нужна помощь. Ваши данные я потом возьму у Антонины Викторовны». С этими словами Олеся Игоревна ушла обратно в группу, а через некоторое время вернулась со списком того, что нужно принести в группу и какие вещи понадобятся в саду. Я был сердечно благодарен и рад, что не только помогли, но и список составили. Мне кажется, без него бы принес попросту все детские вещи в сад, а домой закупил новые. «Спасибо, Азабет, пусть кушает», — улыбнулась девушка, окончательно уходя в группу. Присев на скамейку, я оценил хороший ремонт, ровный ряд новых разноцветных шкафчиков, чистое зеркало и новые двери. Даже мне бы хотелось в такой сад ходить, что говорить о ребенке? Вика вышла из группы довольно и сытая, а еще кого-то разморила так, что он стал прикрывать глаза. «Поехали домой», — усмехнулся. «Будет у нас тихий час». И действительно, мы только приехали, как моментально завалились спать. Конечно, отдыхать ушла Вика, я же, как образцово-показательный отец, решил ребенку почитать книжку и уснул вместе с ней. Спать днем замечательно. Да только не бодрит. Встал еще хуже, чем был утром, потер щетину рукой и сфокусировал взгляд на дочке, которая лежала рядом, подложив ладошки под щеку. «Храпел?» — сипло спросил. «Не знаю», — тихо ответила Вика. «Я спала». Выбравшись из кровати, я еще полчаса зевал, пока не выпил обжигающий кофе без грамма сахара. Может, невкусно, зато бодрит так, что зубы сводит. Итак, сегодня в нашей программе развлечения. Тем более уже почти вечер. На календаре вторник. Найдем, чем себя занять. А вот завтра пойдем в поликлинику. Потом, если потребуется, запишусь отдельно в клинику. И еще нужно, просто жизненно необходимо, вписать Вику к себе. Распланировав день, я мысленно сам себе поаплодировал. «Гулять пойдем?» – спросил дочку, которая качала на руках Боню. «Пойдем». «Тогда собираемся?» «Покажу тебе одно классное место». Пока дочка собиралась, достал рюкзак, который покупал когда-то давно, а использовал всего дважды. Зато теперь он однозначно пригодится. Когда Вика вышла в коридор, я вытащил из комоды спортивный костюм, носки и на всякий случай прихватил кофту. «А куда мы?» – с интересом спросила дочка, пока раскладывал вещи. «Мы сегодня поедем в потрясающий парк. Сама все увидишь. Я там, как ты поняла, ни разу не был». Но сегодня такое важное упущение было исправлено. Еще бы, я шел как сопровождающее лицо, но при этом бесплатно. Ладно, последнее добавил просто так. Даже если бы заплатил, то такого великовозрастного лба все равно бы не пустили. А тут... Как только Вика переоделась, а я сдал вещи в гардероб, нацепил на плечи рюкзак и застыл с ней рядом. Посмотреть действительно было на что. Огромных размеров площадка, где имелось все, что только может захотеть ребенок. Вика медленно от меня отсоединилась и полезла наверх по канатной лестнице. Следом лезть не осмелился, хотя многие родители страховали детей. Вика довольно бодро добралась наверх, прошлась по шатающимся дощечкам, перешла мостик и застыла на одном месте. Впереди не было ни лестницы, ни спуска, зато был выход, в который смело выпрыгивали дети чтобы после приземлиться на мягкий и огромный батут. Моя красавица испугалась. Это было видно по вытянутому лицу и испуганным глазам. «Прыгай!» — кричу, выставляя руки вперед. «Я тебя тут поймаю!» Медлила дочка недолго, набралась мужества, глубоко вздохнула и с тонким писком прыгнула вниз. А уж там-то я ее поймал, чтобы стащить на пол. Вцепилась в меня Вика мертвой хваткой. Я больше сюда не полезу. Нажму плечами, потому что настаивать, и тем более заставлять я не буду. Зачем? Иди туда, куда хочешь. Мы пошли по огромному лабиринту из лестниц, переходов то вверх, то вниз. Каждый этаж этих переходов заканчивался горкой разных размеров и моим нервным замечанием. Кажется, я застрял. Кто же знал, что проходы будут такими узкими? А еще переходы в виде труб. В одной такой трубе моя пятая точка и почувствовала тесноту. Обратно выползти не удалось. Там меня кто-то очень настойчиво подпирал. Пришлось ползти вперед. «Вика!» — зову дочку, которая шустро ползла на четвереньках. «Кажется, я сейчас застряну!» Девочка смогла преодолеть лас и даже заглянуть в трубу, чтобы оценить масштабы катастрофы, но лишь громко засмеялась. «Да, могу только представить, какое у меня испуганное лицо было в тот момент». А всему виной рюкзак, который зацепился за что-то и не давал мне пролезть дальше. Но испугался на тот момент я знатно. После такого путешествия мы вышли к огромной открытой площадке, заваленной множеством мягких кубиков, шаров и других предметов, сильно напоминающих подушки. Вот в них я прыгнул с превеликой радостью, изображая морскую звезду. Опрометчивость данного поступка понял, когда сверху на меня приземлились дети, вдавливая все глубже и глубже. Выбрался из-под них, отдышался, нашел глазами смеющуюся Вику, которая прыгнула лишь тогда, когда увидела меня. Моя маленькая умница сменила угол падения, ушла в сторону, чтобы наверняка ее никто сверху не задавил. Да и не дал бы я теперь. Выбраться из этого мягкого места было сложно, но нам очень сильно хотелось попасть к батутам. Так что, работая руками и ногами, я вытолкал Вику на следующую площадку, а после подтянулся сам. Дочка прыгала с превеликим удовольствием, так что в этом месте мы остановились надолго. Впереди нас ждало еще много игр, аттракционов, новых испытаний, а на втором этаже поджидало кафе. Так что сегодняшний день по праву можно было назвать насыщенным и интересным. Порадовало то, что в будний день народу было меньше, чем в выходной. Длинных очередей не было, толпы детей и их родителей тоже. Мы отдохнули замечательно, чтобы после отменно перекусить. «Устала?» – спросил, когда лично у самого кончились силы. Вика скромно улыбнулась, зачерпнула ложкой кусочек мороженого и кивнула. «А мы еще сюда приедем?» – спросила она. «Обязательно!» Еще один день прошел вполне неплохо. Вечером дочка приняла ванну с уже новым шампунем, После мы смазали волосы каким-то средством, чтобы они не путались. Завтра буду заново пробовать их расчесать, благо нами была куплена расческа получше, чем моя. Ну и как-то необходимо научиться делать самые простые и элементарные прически. Когда Вика уснула, прошелся по квартире, убирая разбросанные вещи, а после заглянул в комнату к ребенку. Малышка крепко спала, улыбаясь во сне чему-то своему. Я лишь усмехнулся, радуясь тому, что тем более страх, что до этого таились в глазах, ушли. «Пусть у нас все будет хорошо. И будет обязательно», — тихо добавил, «потому что сделаю все, лишь бы моя дочка была счастлива».